Глава 25. Свидание. Остаток дня прошёл в суете. Надзорные желали услышать подробности дела, но Сет был слишком слаб. Пришлось кристи рассказывать о расследовании и объяснять, где искать улики. Одновременно она готовила возвращение в общину. Упаковывала вещи, следила за загрузкой Дармеза, согласовывала время отъезда. В перерыве между делами, при первой возможности, она проверила, как там наставник. Мужчина спал и она оставила его со спокойным сердцем. Насколько знала по прошлым приступам, его не добудится до утра. И всё же ночью она пару раз заглянула к Сету, просто чтобы убедиться, он в порядке. А утром чуть солнце встало, Криста была уже на ногах и первым делом отправилась к наставнику. Сет сидел за столом, что-то писал. Только заглянув в его глаза и убедившись, что они естественного для него синего цвета, криста поняла, как была напряжена всё это время. Её словно заковали в тяжёлые металлические доспехи, и только теперь их сняли. Тело сразу стало лёгким, воздушным, тянуло пустить в пляс. Тем более наставник не смотрел волком, как обычно, а даже улыбнулся, что было совсем невероятно. «Вы сегодня в хорошем настроении?» – спросила она. «Для этого есть причины. Целых две. Я жив, и я всё ещё я. Криста опустила голову, чтобы он не видел её торжествующей улыбки. В этом раунде она одержала победу. Чудовище не получилось это и не получит. Она этого не допустит. «Где мой кулон?» Мужчина распахнул ворот рубашки, демонстрируя отсутствие цепочки. «Я его выбросила», – беспечно отозвалась Криста. «Носить с собой яд – дурной тон». «Он бы меня не убил, лишь временно обезвредил, парализовав». «Меня, видишь ли, нельзя убить». «Ну да, поэтому вы просите, чтобы я это сделала». «Так уж вышло, что меня можно убить только при помощи энергии, которую я тебе передаю. Когда придёт время, ты выполнишь своё предназначение». «Разумеется», – кивнула она, не уточняя, что никогда на это не пойдёт. Вряд ли Сет добивался такого эффекта, но сказанное им успокоило Кристо. «Если она единственная, кто в состоянии причинить ему вред, то он будет жить до глубокой старости. Зато она намеревалась уничтожить чудовище, живущее в Сете, но для этого нужна сила, и она знала, где её взять. «Вы были правы насчёт энергии», – сказала криста «Она мне необходима. Я вела себя как капризная девчонка, отказываясь её принимать. Больше этого не повторится. Никогда». Сет сидел, сложив руки на груди и внимательно её слушал. Показалось, он смотрит с интересом, даже с уважением, впервые на её памяти. «Говоришь, ты готова?» – переспросил он. «Да», – она кивнула. «А как же боль?» «Это временное явление. Боль уйдёт, энергия, а вместе с ней сила останется». «Уверена?» «Абсолютно». «Подойди». В голосе Сета прозвучали несвойственные ему нотки. Не будь это её наставник, Кристо бы сказала, что мужчина говорит нежно. «Куда?» – насторожилась она. «Сюда, ко мне!» Он похлопал себя по колену, приглашая её присесть. Жест получился интимный. У Кристы аж дыхание перехватило. Неужели? Сет вдруг понял, что рядом живая, неравнодушная к нему девушка, а не глина, из которой он лепит великого мага, и потребовалось для этого всего ничего – проявить послушание. Она замешкалась, недоверчиво поглядывая на Сета. Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. «Ну же!» – вкратчиво позвал он. «Не бойся!» Откинув сомнения она пошла к нему. Все ближе и ближе, пока не уперлась коленями в край стула. Сет протянул руку, и криста вложила в нее озябшие пальцы. Сердце замерло, предвкушая долгожданную ласку. Она ожидала объятий, но вместо этого ее грубо дернули, опрокидывая спиной на стол. Падая, успела подумать. но ну не дура ли? Опять купилась!» Наставник смягчил падение, подставив ей под спину ладонь, чтобы она не сильно ударилась о столешницу. Мужчина навис над Кристой, давя рукой между ключиц, чем намертво пригвоздил её к столу. «Вот тебе урок!» – произнёс он, вмиг превращаясь в того Сета, к которому она привыкла. «Никому не доверяй. Если не все, то многие желают тебе смерти». «Иногда даже я». «Неправда», – у неё хватило наглости возразить. «Это чудовище, не вы». «Разницы нет. Главное, ты должна быть начеку. Всегда. Запомнила? Да». «Тогда приготовься. Будет больно». Мозг Криста ещё не обработал информацию, не осознал, что сейчас произойдёт. А тело уже напряглось. Но чтобы бы Сет ни говорил, к боли нельзя подготовиться. Когда она червём проникает в тебя, разрывая мышцы и связки, ломает и выгибает, забываешь о гордости. Остаётся только умолять поскорее прекратить пытку». И всё же Кристи показалось, что в этот раз боль была не такой интенсивной. К чужеродной энергии можно привыкнуть. Не исключено, что однажды она будет легко её принимать. Наконец тело впитало энергию. Закончив передачу, Сет распорядился. «Когда придёшь в себя, найди мой кулон и постарайся успеть до отъезда. Дармес тебя ждать не будет». А после отпустил её и ушёл, но она ещё долго не могла подняться. Так и лежала на столе, свесив ноги и глядя в потолок. Если это сохранится, эту жизнь, она готова терпеть и дальше. Только бы у неё хватило сил пережить это до конца, и страдания не были напрасны. Криста нашла кулон и успела к отъезду Дармеза, а по возвращению в общину окопалась в библиотеке в поисках информации о Серебряной Колеснице. Но сведения были скудные и в основном давно известные. Считалось, наездники из Серебряной Колесницы были прародителями солнечных и снежных. Но кем был тот, чей дух жил в Сете? Их богом или просто вожаком? И зачем они спустились с небес? Судя по всему, намерения у них были недобрые. Людям просто повезло, что колесница разбилась. Чего Криста не нашла в многочисленных трактатах, изысканиях и статьях, так это объяснение, каким образом дух может захватить чужое тело, а главное, как его изгнать. Но она не привыкла сдаваться, по крайней мере, так быстро. С упорством кладоискателя она зарывалась все глубже в недра библиотеки, но пока единственной находкой была вековая пыль. В один из вечеров, который Криста, как обычно, проводила в библиотеке, Её нашёл Блейн. «Ты решила похоронить себя заживо среди фолиантов?» – спросил он. «Я полчаса потратил на твои поиски. Ты неуловима». «Прости», – повинилась криста «Пытаюсь разобраться в одном важном деле». «Знаешь, что тебе нужно?» – она вопросительно приподняла брови. «Проветрить голову», – сказал Блейн. «И я не желаю слушать возражений. Бросай это старьё. Я приглашаю тебя на прогулку». Отказать блейну было невозможно, всё равно бы не отстал, и Криста приняла приглашение. Ей действительно не помешает развеяться, от неё пахло, как от запылённого чулана. Ещё немного, и пылевая моль примется за неё, посчитав едой. На улице прохладный ветерок проветрил одежду, Криста расправила затёкшие от сидения над книгами плечи и поблагодарила блейна за то, что настоял на прогулке. «Это именно то, что мне нужно», — заявила она. Парень увлёк её за главное здание, а оттуда, мимо газона, к оранжереям. Криста сюда не заходила, не было повода. Это было царство кухарки и её помощников. Здесь выращивали овощи. «Что мы здесь делаем?» – поинтересовалась она. «Ты решил угостить меня томатами?» «Не всё так просто!» – подмигнул Блейн. «Ступай за мной, не пожалеешь!» Его целью была небольшая стеклянная оранжерея, стоящая особняком Среди своих товарок она смотрелась, как ребёнок среди взрослых. Что скрывается за мутным стеклом, Криста не разглядела, а потому с опаской вошла внутрь. Блейн на миг замер, сосредотачиваясь, а потом запустил под потолок рой магических светлячков. Сталкиваясь друг с другом, они множились и вскоре покрыли весь потолок, на чём и успокоились. В золотом свете проступили очертания растений. Вместо плодов были цветы разных расцветок и форм. От их аромата приятно кружилась голова. Кристо потрогала лепестки ближайшего цветка, бархатные и нежные. «Чья это оранжерея?» – спросила она. «Наставника Моримера». На память пришли его уроки. Моример тренировал её на цветах. Кристо думала, цветы – лишь подходящий инструмент, а, как выяснилось, у наставника к ним особое отношение. «Здесь очень красиво», – сказала она, направляясь вглубь оранжереи. Среди буйной зелени листьев то здесь, то там вспыхивали яркие пятна цветов, прелестная цветная клякса. Тропинка петляла, открывая вид на новые растения. И Криста то и дело восхищенно цокала языком. За очередным поворотом притаилась небольшая площадка, где стоял накрытый на двоих столик. «Что это?» – Криста притормозила от удивления. «Поздний ужин», – произнёс Блейн, – «и ты приглашена». «Ты приготовил его для меня? Ты здесь ещё кого-то видишь?» Парень оглянулся. «Кажется, мы одни». Он отодвинул стул, помогая Кристи сесть, а затем жестом заправского официанта снял крышку с подноса. В нос ударил запах тушёных овощей. Криста прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Наслаждение. Аромат напомнил о доме. «Слышал, на юге мясо редко употребляют в пищу», — заметил Блейн. Из-за жары, когда на улице плюс сорок, сложно сохранить мясо свежим. Поэтому мы едим в основном овощи, фрукты и крупы». «Мудро», – сказал парень. «Чтобы тебя порадовать, я приготовил одно из южных блюд». «Сам?» «Хотел бы я сказать, что да, но боюсь, ты не станешь есть мою стряпню». Криста кивнула, принимая ответ. Ей не терпелось попробовать овощной пилав. Первый же кусочек растаял на языке, оставив кислое послевкусие. В пилав добавили уксус. Кто бы ни готовил, он знал оригинальный рецепт. «Это потрясающе!» – Кристо застонала от наслаждения. «Просто пальчики оближешь!» Ужин проходил идеально с точки зрения Кристы. Вкусная еда, приятный собеседник, много шуток и смеха. А потом Блейн щёлкнул пальцами, и откуда-то полилась мелодия, тягучая, как патока. Парень пригласил её на танец, и они закружились между катками с цветами. Криста отдалась мелодии, позволила ей управлять телом. В этом подчинении ритму была своя прелесть. Сердце стучало ровно, сильно, на душе было спокойно. Никакого волнения или стеснения. Будь Криста более подкованной в сердечных делах, она бы поняла, что причина банальна, просто Блейн ей безразличен. Когда мелодия затихла, последними аккордами отразившись от стеклянных стен, Блейн прижал руку Кристы к своей груди. Она с удивлением отметила, что сердце парня билось далеко не так размеренно, как её собственное. Не мог он так сильно запыхаться во время танца. Не так уж быстро они двигались. «В первый раз я напортачил», – произнёс Блейн. «Не хочу повторять ошибку, поэтому спрошу. Криста, можно тебя поцеловать?» Она ожидала какого угодно вопроса, но этот застал её врасплох. Замерев, она не знала, что ответить. То есть, разумеется, ответ ей был известен, нет. Но как отвергнуть друга, не задев его чувств? «Молчание – знак согласия?» – переспросил Блейн. «Или я опять что-то не так понял?» «Прости», – она шагнула назад, размыкая объятия. «Я вынуждена отказать». «Вот как?» Больше он ничего не сказал. Повернувшись к Кристи спиной, Блейн начал складывать тарелки. По напряжённым плечам было видно, насколько он расстроен. Криста топталась на месте и вздыхала. Что она могла сделать? Попросить блейна не обижаться? Прозвучит по-детски. Парень имел право негодовать. Ещё после поцелуя на выпускном ей следовало догадаться о чувствах друга. Но кристи было проще думать, что то была случайность. Они оба выпили в тот вечер, мало ли, что произошло. Но то, что для неё было пустяком, для блейна многое значило. Он вовсе не ради дружеской поддержки пригласил её в оранжерею. Это самое настоящее свидание. И если бы криста была чуточку внимательнее, она бы поняла это сразу, не доводя ситуацию до тупика. «Блейн, мне очень жаль». «Чего?» – он гремел посудой. «Того, что я недостаточно хорош для тебя?» «Не говори так, ты замечательный...» «Друг», – закончил он за неё. «Знаю я, как это бывает, проходили». криста в сотый раз вздохнула. «Сам виноват», — бурчал между тем Блейн. «Понимал ведь, что ты...» Он замолчал. Какую бы гадость Блейн не собирался сказать, ему хватило ума прикусить язык. В главное здание они возвращались молча. Всё уже обсудили в оранжерее, добавить было нечего.